Расскажи «Да теперь это судье, — отрезал Райли. Дело осложнилось убийством, и он тоже страшно перепугался. Если их поймают, они погибли. Оба посмотрели на мисс Блендиш, которая молча в ужасе уставилась на тело МакГауна. Она слишком много знает, — добавил Бейли, — ее придется убрать. Заткнись, идиот, — огрызнулся Райли. Он глядел на девушку, и в его голове родилась идея. Вот способ разбогатеть. У ее отца миллионы, и он отдаст все, чтобы освободить дочь. «Она поедет с нами», — решил он. Мисс Блендиш вдруг вырвалась от пытавшегося ее удержать старого Сэма и побежала по дороге. Ругаясь, Райли рванулся за ней. Услышав, что ее догоняют, она громко закричала, но в это время Райли догнал ее, развернул к себе и сильно ударил по лицу. Она стала медленно падать. Райли подхватил ее и отнес в паккарт, положив там на заднее сиденье. «Погоди, что ты делаешь?» — подбежал испуганный Бэйли. Райли резко обернулся и схватил того за воротник. «Теперь не лезь!» — прошипел он. «Втравил нас в мокрое дело. Будешь делать то, что скажу я, понял? Уберите с дороги трупа, машину отгоните куда-нибудь подальше и спрячьте. Слышишь?» Испугавшись вдруг его голоса, Бейли, поколебавшись, направился к старому Сэму. Когда, сделав все, что приказал Райли, они вернулись к Паккарду, Бейли еще раз попытался остановить приятеля. — Ты просто с ума сошел, это же похищение, им займется и ФБР. — Сколько, ты думаешь, мы протянем после этого? — Заткнись, — повторил Райли. — Ты убил парня, и теперь мы не сможем продать колье. Денег не видать, если не потребовать их у Глендиша. Это единственный шанс. «При его миллионах заплатит, сколько попросим!» Он повернулся к старому Сэму. «Поехали к Джонни, у него пока укроемся!» «Ты уверен, что правильно поступаешь?» Робко спросил старый Сэм, заводя по Покарт. «Нам теперь нечего терять благодаря этому сукиному сыну. Поехали!» Когда Покарт, набрав скорость, мчался по шоссе, Райли обернулся и посмотрел на мисс Блендиш, лежащую без сознания. Потом протянул руку и снял с нее колье. «У тебя есть фонарик?» — спросил он у Бейли. Тот молча достал карманный фонач и направил луч на колье. «Да, это вещь», — произнес Райли, оглядев бриллианты, «но нечего и пытаться продать его». «Пусть платит Блендиш, так будет вернее». Бейли навел луч на мисс Блендиш. Несмотря на огромный синяк, она все равно казалась ему самой красивой девушкой на свете. «Вот красавица, ничего не скажешь!» — с восхищением воскликнул он. «Как думаешь, с ней все в порядке?» Глаза Раили стали жесткими. «С ней все в порядке!» — сказал он. «И в таком состоянии она пробудет еще долго, так что не раскатывай губы!» Бейли молча погасил фонарик. «Покарт?» Он в темноту ночи. В миле от Ла старый Сэм объявил, что горючее на исходе. «Какого черта ты не залил полный бак перед отъездом?» — набросился на него Райли. «Откуда мне было знать, что мы поедем к Джонни?» — жалобно отозвался тот. «Бэйли опять посвятил на мисс Блендиш. Она все еще была без сознания. Скоро показались огни заправочной станции». Когда старый Сэм подъехал, из здания вышел заспанный парень и, зевая, стал качать бензин. Рай, склонившись закрывал от него мисс Блендиш. Впрочем, он напрасно беспокоился. Парень ни разу не взглянул в ее сторону. Внезапно их осветили фары подкатившего бесшумно автомобиля. Большой черный Бьюик остановился неподалеку. Его неожиданное появление напугало Бейли, и он сжал рукоятку пистолета. Бьюики сидели двое — Пассажир открыл дверцу и с интересом уставился на паккарт. От него не ускользнуло движение бэйли и, подойдя, он обратился к нему. «Пошаливают нервишки, приятель! Что тут происходит?» «Отвали, парень!» «Мы не в претензии», — отозвался Райли. Было темно, и они не могли разглядеть друг друга. Высокий поглядел на него и вдруг рассмеялся. «Не как это Фрэнки, а я уж подумал, что за боссы здесь командуют». В Юике зажегся свет, и трое в Пакарде увидели наведенное на них дуло автомата. «Кажется, это ты, Эдди?»